Потом Барт описал собранию, разработанную им методику обучения Алджернона и достигнутые с ее помощью результаты. «За этим должна была последовать демонстрация самого Алджернона, решающего разнообразнейшие проблемы, чтобы заполучить свой кусочек сыра. Есть вещи, на которые я не перестаю обижаться. Я никогда не имел ничего против Барта». В отличие от других, он всегда казался мне прямым и откровенным человеком, но, начав описывать с трибуны белую мышь, которой был дарован разум, сразу стал таким же выспренным и помпезным, как все остальные, словно примерял мантию своих учителей. Я считал Барта своим другом. Только это и удержало меня». «Выпустить Алджернана значит превратить симпозиум в балаган, а это, безусловно, отразится на репутации Барта, для которого сегодняшнее выступление — первый старт в гонке за академическими почестями. Мой палец остался лежать на задвижке». Алджернан внимательно следил за ним своими розовыми глазками и, я уверен, прекрасно понимал, что я хочу сделать». Но тут Барт поднял клетку для показа. Он объяснил, насколько сложен замок и сколько ума требуется, чтобы открыть его. Чем умнее становился Алджернон, тем меньше времени ему для этого требовалось. Очевидный и известный мне факт. Но потом Барт сказал нечто такое, о чем я не знал. Оказывается, достигнув максимума разумности, Алджернон повел себя странно. Иногда он совсем отказывался работать, даже когда был явно голоден. Иногда же, успешно решив задачу, он вместо того, чтобы полакомиться, ни с того ни с сего начинал бросаться на прутья клетки. Когда из зала спросили, нельзя ли предположить, что это странное поведение прямо связано с уровнем разумности, Барт уклонился от ответа. «По моему мнению, — сказал он, — ничто не свидетельствует об этом. Возможно, на определенном этапе и хаотичное поведение, и уровень разумности являются следствием самой операции, а не функциями друг друга. Не исключено, что такое поведение — черта характера Алджернана». У других мышей не наблюдалось ничего подобного, но с другой стороны, ни одна из них не достигла уровня Алджернана и не смогла удержаться достаточно долго даже на своем уровне. Ясно, что эту информацию держали в тайне от меня, я даже подозреваю почему. Естественно я разозлился, «Но это оказалось пустяком в сравнении с той дикой яростью, которая охватила меня при показе фильмов. Я и не подозревал, что все ранние эксперименты со мной были засняты на пленку». Вот я за столом рядом с Бартом, смущенный и с раскрытым ртом стараюсь пройти лабиринт электрической палочкой. При каждом ударе тока выражение моего лица меняется на испуганное, потом дурацкая улыбка появляется снова. Каждый раз зал корчится от смеха, и каждый такой случай кажется им смешнее предыдущего». Я твердил себе, что они не пустоголовые ротозеи, а ученые, посвятившие жизнь поиску истины. Да, кадры оказались весьма забавными, и Барт, уловив общее настроение, стал вставлять веселенькие комментарии. Меня не покидала мысль, что если выпустить Алджернана, и все они начнут ползать на коленях и ловить маленького белого перепуганного гения, будет еще смешнее. Однако я сдержался, и когда на трибуну взобрался Штраус, совсем успокоился. Штраус говорил в основном о теории и технике нейрохирургии. Он в деталях описал, каким образом, определив местонахождение гормональных контрольных центров, ему удалось изолировать и стимулировать их и в то же время удалить участки коры, синтезирующие гормоны-ингибиторы. Он изложил теорию блокировки энзимов, после чего перешел к описанию моего состояния до и после операции. Присутствующим были розданы фотографии, И когда их только успели сделать, и по кивкам и улыбкам я заключил, что большинство согласны с тем, что пустое выражение лица уступило место внимательному и интеллигентному».